Ему было всего шестнадцать лет, а потому, продержав недельку за решеткой, его отпустили. Вертун вышел на свободу. Он был почти счастлив. В жизни появилась цель – убивать полицейских. Чем больше, тем лучше. Несколько дней он просидел в Паггаузе, угрюмо размышляя о чем-то. Его звали Сертаны, вольная разбойничья жизнь. А потом сказал Педро. «Переберусь-ка я к индейцам Малакейра». В Ракажу эта шайка была то же, что капитаны в бои. Члены ее ночевали под причалами, воровали на улицах, шарили по карманам. Инспектор по делам несовершеннолетних Олимпио Мендоса был человеком добродушным и добросовестным. он пытался разобраться в присылаемых ему делах становясь в тупик перед изобретательностью и отвагой мальчишек которые заткнули бы запояс любого взрослого, но понимал что решить эту проблему невозможно он рассказывал об их приключениях писателям он даже любил их хоть и самому себе не решился бы в этом сознаться и горевал потому что ничего не мог для них сделать когда в шайке появлялся новичок Инспектор знал, что он приехал из Баии, скорее всего, на тормозной площадке последнего вагона. Если кто-то исчезал из Ракажу, инспектор знал, что Индеец перебрался в Баию и стал капитаном. Ранним утром на станции Колсада свистнул паровоз, прибывший из Сержипе. Никто не знал, что поезд этот привез Вертуна. Какое-то время он пробыл в ворокажу, чтобы приметившая его баянская полиция забыла о нем. И вот теперь юркнул в вагон, груженный тяжелыми тюками. Вскоре поезд тронулся. Вертун едет по сертанам. Возле глинобитных домиков возятся женщины, играют дети. Ковыряются в земле полуголые мужчины. По проселку, тянущемуся вдоль железнодорожного полотна, гонят гурты скота, покрикивают, подгоняя быков, пастухи вакеера. На станциях продают сласти. Вертун жадно впитывает краски и запахи сертанов. На лотках лежат головки сыра и плитки тростникового сахара. Снова перед его глазами картины дикой природы. Он не забыл этот край. Годы, проведенные в городе, не вытравили любви к этой убогой и прекрасной земле. Вертун так и не стал горожанином вроде Педра, Далдона, Кота. И в городской толчее оставался он сертанцем, со своим особым выговором, со своим искусством подражать голосам зверей и птиц. Всем и каждому рассказывал он о своем крестном, о знаменитом разбойнике Лампиане. Когда-то у них с матерью был свой клочок земли, и полковники Фазендейра опасались связываться с кумой грозного бандита. Но потом Лампиан перекочевал в штат Пернамбуку, и мать Вертуна лишилась своего скудного достояния. Она отправилась в город за справедливостью, по дороге умерла, и Вертун, угрюмый и хмурый мальчишка, дошел до бои один. Он попал в шайку капитанов Многому научился, многое познал и понял. Оказалось, что и в городе хватает богатых подлецов, обирающих бедных. Есть и бездомные, нищие дети, которых преследуют и мучают богачи. На лице Вертуна иногда появлялась улыбка, но ненависти он не разучился. Он познакомился с падре Жозепедро и понял, почему Лампиан не обижал священников. Вертун и раньше восхищался лампианом, а после того, как пожил в городе и ненависть его окрепла, стал ему поклоняться. Он не сравнивал его даже с педропулей. И вот он в сертанах. Он вдыхает аромат сертанских цветов. Здесь каждая птица, каждая травинка дороги ему, любимы, знакомы. У порогов лежат тощие псы. Старики похожи на индейских косиков, а негры носят на шее длинные четки. Как славно пахнет свежевыпеченным кукурузным хлебом и маниоковой кашей. Исхудалые люди бьются на скудной земле, чтобы получить гроши от тех, кому эта земля принадлежит. Только Каотинга принадлежит всем. Всем и никому. Лампиан освободил ее. очистил ее, изгнал из нее богачей, сделал ее водчиной тех, которые сражаются с помещиками. На территории пяти сопредельных штатов раскинулись сертаны, и всюду люди славят Лампиана, героя и освободителя. Пусть говорят про него, что он преступник, душегуб, насильник, убийца, грабитель. Вертун, так же как все обитатели сертанов, видит в нем нового зумби из палмараса освободителя, вождя нового, невиданного воинства. Свобода, как солнце. Лучше свободы ничего нет на свете, и за свободу сражается Лампиан. Он добивается свободы и справедливости для жителей Сертанов, раскинувшихся на территории пяти сопредельных штатов. Параиба, Алагоаса, Пернамбуку, Сержипе, Баии. Вертун взволнованно и растроганно смотрит по сторонам. Поезд медленно ползет, вспарывая зеленую гладь. Все здесь исполнено поэзией, все обыденно и все прекрасно. Только нищета, в которой живут обитатели этого края, ужасает. Но здешние люди крутого замеса, они и в этой нищете могут создать красоту, и они создадут ее. Как только Лампиан освободит эту землю, когда справедливость и свобода воцарятся в Каотинге. Через неплотно задвинутую дверь вагона видит вертун бродячих музыкантов, вакеера, подгоняющих своих быков, крестьян, работающих на скудных наделах, где растут кукуруза и маниока. Когда поезд останавливается, полковники с огромными револьверами на боку выходят размять ноги. Слепые гитаристы услаждают их слух романсами, ждут подачки. Негор, врубящийся щетками на шее, бежит по платформе, выкрикивая непонятные слова. Раньше он был рабом, потом сошел с ума, кормится чем придется, тут, на станции. Все боятся его, особенно если он начинает пророчествовать и предрекать беды. Он немало выстрадал, бич надсмотрщиков сласть погулял у него по спине. А кто хлестал вертуна? Полиция? Надсмотрщик богачей? Придет день, когда он будет внушать такой же страх, как и этот негр. Мягко постукивая на стыках рельсов, движется поезд. Одуряюще пахнут неведомые сертанские цветы. Люди ходят в сандалиях, носят кожаные шляпы. Дети, которые станут потом бандитами кангасейра, Проходят здесь школу нищеты и угнетения. Внезапно поезд останавливается. Вертун высовывается из вагона. Разбойники навели на пассажиров ружья. Возле колеи стоит их грузовик. Безжизненно свисают со столбов перерезанные телеграфные провода. Вокруг, насколько хватает взгляд, только дикая каотинга. Барышня в одном из купе падает в обморок. Камивоежор прячет бумажник. Толстый полковник выходит из вагона. «Капитан Виргулина!» Бандит в очках вскидывает карабин. «Назад!» Вертуну кажется, что от радости сердце его сейчас выпрыгнет из груди. Он встретил своего крестного, героя всех сертанских мальчишек. Он нашел Виргулина Ферреру Лампиано. Он пробирается поближе, кто-то из бандитов хочет оттолкнуть его, но он кричит «Крестный!» «Ты кто такой?» – спрашивает Лампиан. «Я Вертун, твой крестник!» Лампиан узнает мальчишку, улыбается. Люди его, их не очень много, не больше дюжины, тем временем обшаривают вагоны первого класса. «Крестный, возьми меня с собой, дай мне ружье!» «Мало еще!» – отвечает тот, поглядев на него через темные очки. «Я уже большой, я уже дрался с солдатами!» Лампиан смеется. «Зе, ну-ка дай ему карабин!» И переводят взгляд на крестника. «Следи за этой дверью, если кто попробует выскочить, стреляй!» Он вскакивает на подножку и исчезает в дверях вагона. Оттуда доносятся вопли и крики, грохочет выстрел. Наружу выволакивают двоих полицейских. Лампиан отдает каждому бандиту его долю добычи, не забыв и вертуна. Со ступенек вагона на землю льется кровь. От сладостного запаха сертанов раздуваются ноздри вертуна. Полицейских ставят к деревьям. Зе-баянец уже поднимает винтовку, но в эту минуту слышится умоляющий голос. «Крестный, можно мне? Такие, как эти двое, били меня в полиции, когда я был еще малолеткой». Он вскидывает карабин, жители сертанов с обладают верным глазом и твердой рукой. На угрюмом лице его радостная улыбка. Радость переполняет его. Один полицейский валится на земь, другой бросается бежать, но пуля ударяет ему между лопаток, и он тоже падает. Вертун наклоняется над трупами с ножом в руке, изуродовав их, он насытился местью. «Ничего, паренек, подходящий», — говорит зебоянец. «Его мамаша моя кума! Ох, бойкая была баба!» — горделиво вспоминает Лампиан. «Вот звереныш!» — думает камевоежор. Кондукторы сбрасывают с рельсов бревна, наваленные бандитами, чтобы остановить паровоз. Поезд трогается. Лампиан и его люди скрываются в зарослях Каотинге. Вертун жадно вдыхает воздух сертанов и острием ножа делает на ложе своего карабина две зарубки. Две первые зарубки. Издали доносится заунывный гудок паровоза.